Глава 8.1. Операция и или «Новые приключения герцогини». Когда пришёл Уилли, я нервно докуривала сигарету, обсуждая приём с Рене, и была уже переодета в брюки и рубашку мужского фасона. Мои кроссовки, конечно, не сочетались с этим нарядом, но мне было по барабану. «Моя леди». На его лице сияла невероятная улыбка. «Доброго и светлого дня». «Давайте обойдёмся без расшаркиваний, у нас очень серьёзное дело. Присаживайтесь». «Я так понимаю, обед у вас был не из приятных?» «Мягко сказано. Но сейчас не об этом. Нам нужно сходить в гости к вампирам и пересчитать им зубки. Но в основном наша задача — это спасти детей. Их несколько десятков. Всё, что я знаю, они находятся где-то в подвалах. Скорее всего, там камень и много решёток без окон». «Откуда вам это известно?» — удивлённо поднял брови Виарон. Мне приснилось сегодня. Возможно, демон мне это показал. Это просто невероятно. Вы можете видеть ваших подданных во сне. Это просто...» Он был в каком-то блаженном состоянии. «Я уверен, вы лучшая правительница во всех мирах. Быть настолько близко к своим подданным. Нас ждёт рассвет». а чувств он чуть в ладоши не захлопал. У остальных тоже был культурный шок. «Надеюсь, вы правы. Для меня это действительно был бы шанс сделать своих подданных счастливыми». Я посмотрела на двух мужчин, вошедших резко и без стука. Двое крепких и спортивных грозных мужчин. Один парень рыжий, с сединой, поблёскивающий в шевелюре. Смотрелось очень даже стильно, как модное окрашивание. Хочу вам представить. Это Вит и Морон. Самые ответственные и опытные стражи, проверенные временем и боевыми ситуациями. Я протянула руку для пожатия, но они отшатнулись. «Что происходит, Вярон?» «Это не принято. Для них это странно. Они просто не знают, как поступить. Всё хорошо, это просто знак приветствия». Мужчины поклонились и пожали мне руку. «Приятно познакомиться, моя леди. Рады служить вам», — хором произнесли они. Подойдя к столу, предложила присесть мужчинам. «Виарон, Уилли, какой информацией мы располагаем на данный момент по вампирам?» «Вампиры скрываются на выжженных землях». Там старый замок и несколько поместьй. В деревнях давно никого нет, ушли. По поводу них мало информации. Нападать на вампиров можно только днём. Вы правильно решили не действовать миром. Они понимают только грубую силу. Высказался Уилли, который смотрел на меня всё время очень странно. — У меня есть шанс помимо спасения детей провести с ними переговоры? — Конечно, — ухмыльнулся Морон. — Вы только приказ отдайте, мы из них всё выбьем. «Видели бы вы, как они реагируют на оборотней. Как вы думаете, моя леди, почему они не нападают на поместье? Наш запах сводит вампиров с ума, особенно в животном обличье. Они не могут нормально рассуждать». «А люди? Может, возьмём только оборотней?» «Нет, тогда они нас числом возьмут», — сказал Уилли. «Люди выпьют специальные настои. Да, это не спасёт им жизнь, но зато убьёт вампира, который захочет покушать». «Новая разработка. Называется «Последний ужин»,» — ухмыльнулся вид. «Хорошо. Значит, идём все. Готовимся к утру и отбываем через порталы. Мы наняли магов. К обеду будем уже в гостях у клыкастиков. Виарон маги всех осилят?» «Конечно, но только на вампирских землях мы не будем знать, куда нас выкинет. Сначала отправим оборотни, и я не знаю, как быть с возвращением домой». «Они нас сами отправят, у них есть магия, а с собой возьмём одного на всякий случай». «Мы утром получили ответ от оборотней, к вечеру будет ещё 32 оборотня». «Отлично, тогда сначала оборотни, потом люди после перезарядки. И так, пока не отправим всех». «А потом ты и я», — приложила я Виарону. «Вы пойдёте лично?» «Конечно, это даже не обсуждается». «Может, возьмём лекаря? Там дети, может, кому-то понадобится срочная помощь?» Перевёл тему вид. Он был моложе всех и самым смышлённым. «И будем надеяться, что я справлюсь с переговорами, пока вы будете спасать и переводить детей сюда. После переговоров они предоставят нам мага для отправки остальных. Первыми уходят дети. Рене, нужно будет подготовить всё для детей. Комнаты, еду, вещи. Мы не знаем, сколько их там. Готовимся по максимуму. Да, моя леди, я уже составляю списки». «Я не представляю, что с вампирами можно договориться о чём-либо», — возразил Улей. «Вам нужно остаться здесь». «Не переживай, я умею делать предложения, от которых невозможно отказаться. Нам нужен эффект неожиданности и эффект устрашения. Если не пойдут на наши условия, сожжём их всех дотла. Я не понимаю, в чём проблема. И с нами будет демон». «Всё должно пройти отлично», — воспрял духом виорон «Вы первая, кто бросит им вызов, да ещё и неожиданно». «Для них это будет хорошим оскорблением. Вы женщина». «Да как мне это надоело. Они тоже из стада баранов с лозунгом «женщина-инкубатор» и её место на кухне? Хотя у вампиров не может быть детей». Все посмотрели на меня, как на умалишённую. «Нет, у них есть дети. Правда, магически созданные, но про это мы знаем очень мало», — пояснил Виарон. «Нам ещё не доставили новое оружие для людей. Это будет проблемой». Оно будет готово полностью примерно через месяц. А со старым — как с зубочистками против волков. Вдруг как гром среди ясного неба огорошил нас Мурон. «Мечи всё равно будут бесполезны против них, как я понимаю», — с надеждой спросила я. «Да», — удивился Уилли. «Ну, тогда сейчас идём и делаем что-нибудь полезное из подручных средств. Только на кухню не лезьте, а то Турн нас потом кормить не будет, и меня в первую очередь». «Хорошая идея», — обрадовался Виарон. «Если вопросов больше нет, то идите готовиться. А у меня ещё очень много дел. И выберите охрану для поместья, пока нас не будет, чтобы остальные были в безопасности, желательно, у кого есть дети и жёны». «Всё будет сделано в лучшем виде, моя леди», — поклонился Уилли и вышел вместе с ребятами. Я выдохнула. Весь оставшийся день я провела с документами и расчётами, просматривала карты и чертила планы построек для огромной фермы. Во многом мне помогли отчёты из моего мира, которые были у меня с собой. Я планировала разводить все виды скота — кур, свиней, коров, овец. Да, животные у нас были во многом схожи, это большой плюс. Растения были практически один в один, только многие с волшебными свойствами. Составление списков сводило с ума, но работать я любила. Это что-то вроде кайфа для меня, хотя я и изменила немного сферу деятельности на всё и сразу. Когда у нас будет собрана компания по строительству, чертежи должны быть уже готовы. Хорошо, что и фотографии есть для большей визуализации. Вводя Рене в курс дела, я поняла, что не прогадала. Она — ходячая энциклопедия, шустрая и умная. Жаль, что мы до правописания так и не дошли. Нас прервал виорон, так как Антей был готов к разговору. Он был прилично битым, но меня почему-то это не расстроило, хотя со стражей нужно будет поговорить. Я начала без прелюдий. «У вас есть пять минут. Говорите чётко и внятно, не тратьте моё время. Я хочу попросить не только за семью, но и за себя. А ты наглый. Наглость я люблю, но в меру. Либо семья, либо ничего. Это король». «Что король?» «Вот тут мне стало интересно. Я действовал по приказу короля». «Продолжай». «Его цель — посадить в герцогстве своего сына». «Мне просто дали приказ, и сюда я попал, по рекомендации короля». «Ах, значит, этот... Нехороший человек даст мне ещё неровно подышать. Да, для такого противника герцогство пока что слабо». ах минуй нас, королевская ненависть и королевская любовь. Говори, я слушаю тебя». «Король знает, что в горах леола недалеко от поместья, есть залежи алмазов, поэтому он хочет заполучить герцогство». «Это всё, что я знаю. Больше ничего нет. А золото я передавал королю». Вопрос первый. «Я так предполагаю, что алмазы нужны королю не из-за золота». «Это алмазы великих драконов», — считает король. «Ведь пещеры с их следами находятся в горах Леола. Королю доложили, что алмазы в вашей диадеме и есть алмазы из этой горы». Вопрос второй. «Почему король просто не захватит власть? Он ведь уже так делал». Тогда это были вампиры, и свергнуть их ещё раз будет невозможно. Вампиры после проигрыша дали клятву, что не причинят роду Форвин вреда. Если бы вы не нашлись, после сбора армии это заняло бы у них около недели, не меньше. Они бы разгромили и захватили власть. А так он мог обвинить герцогство в пренебрежении и оскорблении короля и просто бы сменил бы власть. А почему он ждал целых пять лет? Долг должен превышать 5 миллионов золотых. «А ваш батюшка умер, и вот появилась герцогиня. Но вы проклятые, не сможете стать женой принца». «Так значит, король уже взял с меня налоги и немаленькие». Я посмотрела на Виарона, уже зная, что делать. Не знаю, правильно ли я сейчас поступаю, но была уверена. Антей мне нужен. «Что ты скажешь про короля?» «На мне лежит клятва». Меня повело, как на автопилоте. Я подошла к Антею и положила руки ему на голову. Мои глаза закрылись, снова кино перед глазами. Я в королевском дворце. И попала как раз в момент принесения клятвы. «Иадор, так вот ты какой!» Да, мужчина шикарен и сказочно красив. Его лицо располагало к себе, и мне захотелось ему довериться. Они находились в огромном зале, потолки метров десять в высоту. Всё кричало роскошью и безвкусным шиком. Меня отвлёк Антей. «Клянусь! Отмена!» — крикнула я. «Клянусь! Отмена! Клянусь! Отмена!» Глаза открывались тяжело. Их будто клеем залили. А передо мной ошарашенное лицо Антея. «Говори». «Это невозможно. Как вы это сделали?» «Говори». Король сам убивал своих жён. Долго и мучительно. Он забирает их здоровье. Он убил и своего ребёнка, не пожалел. Его сила требует много здоровья. И ещё весь королевский род проклят, неизвестно как и почему. Они не могут чувствовать совсем ничего. В моём мире есть тоже такая болезнь. Она психологическая, таким страдают в основном маньяки. Она может передаваться генетически. Мои руки охватила дрожь. Заиметь себе врага, маньяка, короля — страшно. Так как у вас нет связи с Белым Королевством, вы даже представить не можете, что там творится. Налоги — это половина доходов. Он сам контролирует весь чёрный рынок. Как я понимаю, это только верхушка айсберга. Я не любила копаться в грязном белье, потом не отмоешься. Давай мы закончим этот разговор. Я специально выдержала паузу. Ты помилован, и твоя семья тоже. Но есть условия. Первое. Ты принесёшь мне клятву и станешь моим подданным, как и твоя семья. Второе. Ты будешь жить в поместье и станешь моим советником по отношениям с королём. Третье. Вы будете жить, как все, без привилегий, но работать вас не заставят. Завтра жду все слабые места короля, численность армии, для короля вся твоя семья и ты мертвы, из поместья не ногой. Можешь идти, твоя семья ждёт в покоях, стражи тебя проводит. Он встал и поклонился. «Моя леди, благодарю вас за милость и вашу щедрость. Виарон, примите у него клятву». После их ухода я села и впала в ступор. Мысли метались от одного к другому со скоростью света. Чем грозит мне война? Как не допустить крови? Имеют ли виды на эти алмазы вампиры? Как оградить мирное население? В военных действиях я полный ноль и сколько у меня есть времени. Все вопросы я решила свалить на голову Виарона. «Виарон, чем нам грозит война с королём? И есть ли планы у вампиров на алмазы? Его армия большая, не чита нашей. Людей около десяти тысяч, оборотней около четырёх тысяч и маги. Я их даже считать не буду. А вампиры не могут причинить вам вред. Чем он может навредить мне помимо войны? У него нет предлога для нападения». И если будет война, как оградить мирных людей и не допустить рек крови? Ничем. Вы правы, налоги мы отправили и написали о проклятии. Он не сможет развязать войну. На нём клятва не навреди народу своему. Значит, нам нужно быть аккуратнее и не допускать ошибок. Нужно найти выход. Без крови убрать маньяка с трона. Спокойствие Виарона немного выводило меня из себя. Почему ты так спокоен? Я уверена в вас, моя леди. Я в благодарность захотела обнять его, но он отшатнулся от меня. Моя леди, сейчас прикажу принести для вас ужин. Избежал. не тактильный наверное. Глава 8.2. Зубы не волосы, новые не отрастут. Интересно, а на вампирах это работает? Проверим. Ужин снова проходил в компании Виарона и Рене, но уже более расслабленно. Вот только говорили мы о работе, и всё. Я уже отправил людей для реставрации усадеб. Через несколько недель всё будет готово. Хорошо, Верон. Я пока что вижу один вариант заняться добычей алмазов. К нам скоро прибудет один из принцев Кекропов. О, ты уже выучил земные названия полубогов? Так действительно удобнее. Можно спросить совета у него. Замечательно. После ужина я села за правописание пока рука не заболела. Это и было моим сигналом идти спать, вымотанной до безумия. Ничего, я не дам королю взять верх. Я ещё сплешу да так, что ему места мало станет. И ночь. Снова ночь. Плач детей и тянущий ко мне руки ангелочек. Она обессилена. Спас меня демон, хотя я его даже не звала. Спасибо, мой демонёночек. Не надо благодарности! Однажды я приду к тебе с просьбой, и ты выполнишь её. Нельзя шантажировать. Я же тебе жизнь спасла. Я же демон. Ах, да. Ты имидж поддерживаешь. А как иначе? И по поводу короля. Не переживай. Он монстр. Ну, кому-то же нужно быть злодеем. Спи. Завтра сложный день. Я буду рядом. Утром мне снова было плохо. И на уши давил шум. Подготовка к походу. «Не шуточное дело, чтобы вы понимали. Рене, помоги, пожалуйста, собраться и принеси форму стражей». я Еле успокоила её, а то она всё, мол, не царское это дело, но меня нельзя переспорить. И вуаля! Тугой хвост. Просто произведение искусства. Форма была шикарна. Чёрный цвет, качественная ткань, штаны, футболка, китель на пуговицах, а от обуви я вообще в восторге. Основой служили мои кроссовки» а на выходе я получила крутые берцы. ОМОН не дать не взять. Стражей порадовали маски с уплотнением на затылке и прорезями на глазах, носу и рту. В общем, всем руки за голову, мордой в пол. Вся одежда зачарованная и лёгкая. С тем, что было до этого, и в сравнении никакое не идёт. Способы шитья меня вообще поразили. Сначала шьётся вручную только один комплект в нескольких размерах, а потом магичка копирует столько, сколько нужно. Очень интересно. Утро шло в полной суматохе, а около порталов было целое паломничество. Количество стражей увеличилось, что не могло не радовать. Хорошо, что швеи живут и работают в поместье и успели всех обеспечить первым набором одежды. Рене мельтешила около меня и причитала. «Может, вы останетесь, или я с вами пойду?» Виарон еле как увёл её в поместье. «А то и так много дел и проблема, она моя правая рука и должна быть собранной». Время летело быстро. Мы проверяли план, я познакомилась со многими стражами, и самое классное — все в восторге от новой формы. Под конец двое магов уже были на последнем издыхании, и их амулет из сырой энергии тоже. Мы с Виароном пошли последними, как и было спланировано, взяв с собой мага и лекаря. Когда я проходила через эту странную стену, будто из голубой паутины, Было щекотно. Мой мозг до сих пор не хотел принимать магические штуки. Вышла в незнакомом месте, сером и безжизненном. Действительно выжженная земля. Ни дерева, ни пенька, ни животных, ни птиц. Всех сожрали. Ой, пардон, выпили. «Моя леди, пленных очень много. И люди, и дети. Сейчас освобождаем», — подошёл ко мне вид. «Есть раненые или убитые?» «Со стороны пленных девять мёртвых и четверо раненых. Почти все обезвожены и обессилены. Некоторые без посторонней помощи не могут передвигаться. С нашей стороны двое убиты и трое ранены. Полное количество пленных ещё неизвестно, но точно более сотни. Всех срочно переправить. Пока делайте всё, что в ваших силах. Мне нужны 50 оборотней. Мы идём к королю. Позже пришлю ещё мага в помощь, а может и нескольких. Вы готовы, моя леди?» поддержал меня Виарон. Я всегда готова. «Где Уилли?» Сопровождает пленных. «Мы держим оборону, но многие из вампиров скоро очнутся. Даже днём они опасны». «Хорошо. 40 оборотней на зачистку и 10 со мной». Но все как в ступоре. Даже ухом не шевельнули. «Выполнять!» — рявкнула я. Через полчаса мы вошли во дворец. Вампиры были оглушены и в цепях. Многие из них морщились от боли, что было просто ужасно. Просто они и так страшненькие. Вампиры были похожи на людей, вот только кожа серая и с красными глазами. Добивал весь вид чёрный бесформенный балахон. Теперь я понимаю, как оборотни влияют на вампиров. А вот замок был красив, не хуже моего поместья. Резные стены и колонны. Короля не трогать, ну или не сильно. В тронный зал мы входили очень эффектно. Не хватало только музыки. Но и противники меня поразили. Всё в золоте, шкурах редких животных, свечи в массивных подсвечниках и шикарные бархатные шторы. На троне сидел красиво страшненький паренёк в красном балахоне. Точно король. А рядом с ним стояла шикарная девушка с метровыми чёрными волосами, которые велись в крупные локоны. Прям голливудская укладка. Виорон, представьте нас, пожалуйста. Да, моя леди. Леди Ася Форвин, герцогиня Третья. Ларимар Ронсин. А какой по счёту, мне даже не известно. Его дочь, карделина Ронсин. Дочь? Я громко ахнула. Зачем явилась сюда смертная ведьма? Уставшим и надменным голосом спросил Ларимар. Перед вами не смертная, а герцогиня Асия Формин, — возмутился Виарон. «Мне без разницы. Говорите, что хотите, и проваливайте». Я вышла вперёд из Кольца Стражников и погладила по холке волчонка рядом. Мне хотелось рвать и метать. Но я понимаю, нужно решать проблему мирным путём. Мне нужны союзники. «Дорогой и уважаемый Ларимар Ронсин, вы зачем детей воруете?» Я не позволю такого по отношению к моим подданным. Я хочу вам предложить мир. Легальные и непрекращающиеся поставки, так скажем, пропитания. Жить в мире и согласии. Я не веду переговоров с женщинами. Проваливай отсюда. Папа, давай её выслушаем. Заткнись, Корделина. Ты забыла, что можешь говорить только с моего разрешения. Ты недоразумение на мою голову. За триста лет не можешь элементарные вещи запомнить. Меня аж передёрнуло. Если бы я такое слышала на протяжении трёхсот лет, я бы хотела голыми руками его раздавить. «Карделина, а ты бы хотела стать новой королевой, плюс иметь мою поддержку? Отец из него никакой, а король подавно». «Я согласна». И я победно улыбнулась. «Смелая девочка. Думаю, нам есть о чём поговорить». Ларимар зверел на глазах. Он поднялся и повернулся к дочери. «Ах ты неблагодарная!» И замахнулся, но она перехватила его руку и пнула его с ноги в живот, пока я его каким-то образом блокировала. Ларимар отлетел, но приземлился на ноги. «Эффектно!» — я аж зааплодировала. «Драки на равных у них не получится. Девушка сильнее. А Ларимара ещё и запах оборотней сводит с ума». «Корделина, ты совершаешь большую ошибку», — решил он поджать свой хвост. «Нет, ошибку совершил ты, когда довёл маму до того, что она сбежала от тебя». «Не неси ерунды. Она сбежала с другим, и я её отпустил». Тут Корделина не выдержала и бросилась в атаку, а во мне проснулся оратор. Мне захотелось её поддержать. «Корделина, ну кто так бьёт? У него левая сторона открыта. Да, умничка, теперь в колено и в пах». «О, да, а теперь по ушам!» «Мама ушла от тебя, потому что ты идиот!» «И сексист», — поддакнула я. «Я не знаю, что это такое, но это тоже про тебя. Мама любила тебя, но ты её достал. Она всегда была рядом, даже когда ушла, а вот ты нашёл ей замену. Ты недостоин достоин её!» Кажется, что до короля начало доходить, что у него большие проблемы. «И ещё! Я тебя не убью! Я буду мучить тебя в подвале! Хотя нет, тебе и этого будет мало!» «Ты более тысячи лет мучил её, мою маму». «Не ври». «Она просто хотела, чтобы ты её услышал, что она не просто красивая игрушка рядом с тобой. Она хотела процветания». «Ты слишком слабая, не удержишь власть. Не передам я корону ребёнку». «Тогда я тебя убью. Выбирай». «Или выбьем зубы. Они не волосы, не отрастут». «Нельзя допустить, чтобы она убила отца. Она сейчас на эмоциях. Не простит она себе этого, не простит». «Наоборот». «Вас не смутило, что многие вампиры лысые?» — поддела меня карделина «Я передам тебе корону, если поможешь мне встретиться и поговорить с Фацелией. Я обещать ничего не буду. Это уже как мама решит». Он кивнул в знак согласия, преклонил колено и заговорил на непонятном языке. Перевод почти начал проявляться в моей голове, но всё уже прекратилось. В следующую секунду я обалдела. Его татуировка превратилась в змею и поползла к карделине Сначала по штанам и через ворот рубахи. Змея обвила карделину вокруг шеи и по правой руке. Меня чуть не парализовало. Боже, спасибо, что меня миновали такие артефакты. Хотя змея и красивая, чёрная, с красными вампирскими глазами, только глаза хищные, продольные. У карделины изменились зрачки. «А почему у короля не было таких глаз?» «Я сам ничего не понимаю, моя леди». Змея снова стала татуировкой, приводя меня в чувство. ася отпустите ваших стражей, и мы поговорим. Вы любите домашнюю настойку?» «Смотря из чего?» — игриво поинтересовалась я. «Из Змеиного дня, конечно же». «А почему бы и нет?» «Для начала выдели мне магов для отправки людей и разберись с папочкой». Она повернулась к Ларимару и сверкнула глазами. «Иди в подвал и пристегни себя к кандалам, а по пути попроси накрыть нам стол по высшему разряду, и не забудьте угощение для гостей». Он поклонился и вышел. «Все домой, кроме Виарона. Они ещё пытались возразить, заразы. Позорят меня тут». Мой камушек молчал, и я ему верила. «Так кто-то хочет выговор? Не позорьте меня, живо домой!»